Глава 22. Чарли все еще тяжело дышала, когда Бакстер, захлопнув дверь Кэба, направился к дому Ричардсов, на первом этаже которого в трех окнах был виден свет. Что ж, Алисия устало откинулась на спинку сиденья и все никак не могла прекратить гладить неожиданно потускневшие перья Гомера. «По крайней мере, мы приехали сюда не зря». «Вдова вашего знакомого еще не спит. Фредди не мой знакомый. В первый раз я его увидела менее полугода назад в душегубке». «Это в тот раз, когда Ли помогал тебе с поиском дяди?» «Нет». «Это в тот раз, когда я работала на управлении и помогала Бакстеру с поиском убийцы». «Твоего брата?» «Знаешь, Алисия, иногда ты меня очень бесишь». Чарли, наплевав на попытки выглядеть прилично, легла на свое сиденье. Пусть неудобно, но ей просто необходимо было отдохнуть после крайне тяжелой прогулки по миру мертвых. Взаимно, дорогуша, взаимно. Алисия чуть приподняла голову и сверкнула гневным взглядом в сторону посмертницы. Особенно, когда ты отправляешься к дыхлякам, при этом не предупредив что что-то может пойти не так. — Да ничего не должно было пойти не так, просто ничего. Откуда же я знала, что Бакстер решит поддержать Гомера, чтобы тот не упал? — Тяжелый гад! — прохрипел ворон. — Голова болит теперь из-за него. Алисия снова ласково погладила проводника. — Ты молодец. Это все они. Глупая волшебница и слишком усердный детектив. Два глупца. Я чуть не умерла от страха, когда думала, что мне придется объяснять появление двух трупов в Кэби. «Да с чего ты взяла?» Начала было спорить Чарли, но ее перебили резким. «Ой, лучше молчи! Ты просто не видела, как Бакстер мгновенно побледнел и начал худеть, словно из него кто-то высасывает жизнь». «И себя!» смертницу, у которой кровь перестала идти из пальца, потому что кожа покрылась синим. Что это было, Чарли? Можешь объяснить? Нет, покачала головой магистр Хилл. А через мгновение она начала тихо смеяться. Но есть и хорошая сторона в этой ситуации. Да? Ага. Мне не нужно будет пересказывать весь разговор с мистером Твонксом, который, кстати, еще тот тип. Бакстер все слышал, и у него есть подробное описание вора, который побывал в доме ламера: Да-да усмехнулась блондинка, надейся. В Кэбби повисла тишина, прерываемая только судорожным дыханием Чарли. Но и оно постепенно успокаивалось. Чародейка приходила в себя. Когда она рывком вернулась из мира теней, сначала даже не могла понять, что произошло и почему пройти сквозь грань было так тяжело. А оказалось все просто. При выходе из мира теней Чарли всегда сама возвращала Гомера, потому что ему переход сюда, к жизни, без помощи был невозможен. Вот только в этот раз Гомер тащил с собой Бакстера. И как проводник справедливо заметил, детектив был крайне тяжелым гадом. Потому что вернуть этого неожиданного пассажира было крайне непросто. Он чуть всех не утянул за грань. Чуть-чуть. И как бы Чарли не храбрилась перед Алисией, но такую ситуацию никак нельзя было назвать «все нормально». Потому что «нормально» не было. Потому что Шарлотта оказалась не готова к тому что к ним с Гомером вот так запросто кто-то может присоединиться невидимым спутником. И разбираться в произошедшем времени не было. Как и задумываться над тем, она всегда была способна на такие фокусы, или же это развитие ее дара таким образом повлияло. И если дело в том, что Клокер помог расширить способности Чарли, то у нее появилось много вопросов к этому хитрому засранцу. Например, какой проклятой тени он не предупредил ее о последствиях? Алисия, повернув голову, Чарли посмотрела на прикрывшую глаза блондинку. В моем саквояже есть термос, в нем горячий шоколад, напоим Гомера, пожалуйста. Иначе он не придет в себя. А молчаливый Гомер меня пугает. Никогда в другой ситуации Чарли не допустила бы к своим вещам никого из одаренных. Но проводника было жаль. А Алисия, несмотря на все особенности ее характера, была довольно надежным напарником. После того, как Гомера привели в себя, и Шарлотта даже смогла сесть, потекли долгие минуты ожидания, которые закончились закономерным. Обе чародейки попросту уснули. Бакстер, вернувшийся через какой-то час, даже демонстративно смахнул слезу умиления с уголков глаз, когда увидел, как брюнетка нежно обнимает блондинку и посапывает с приоткрытым ртом на ее плече. А Алисия уперлась головой в дверцу Кэба, и ее шляпа смешно съехала на бок. Обе девушки в данный момент были далеки от почетного звания леди. В углу на спинке сиденья притулился Гомер и тоже спал, спрятав голову под крылом. Идиллия. Дав кучеру новый адрес, Ли сел на свободное сиденье Кэба и устало вытянул ноги, насколько это было возможно. Придется завести чародеек в дом Клили. А самому вспомнить работу в ГГУБИ, прогуляться по неблагополучным кварталам Брамонда. Прогулка в мир теней, конечно, была неожиданной, но дала многое. Например, довольно подробный портрет воров в доме Твонкса а еще новую для всех информацию к размышлению. Но так как обсуждать сказанное Ламиром было не с кем, Бакстер разумно решил воспользоваться ситуацией и тоже подремать. Его впереди ждала бессонная ночь, так что пары часов отдыха. Будет совсем не лишний, а все разговоры можно отложить и до завтра, когда информация будет более полной. Тем более, насколько детектив помнил А уж он-то помнил. Чарли хотела что-то обсудить с Дрейком, и Бакстер был уверен, что бывший начальник, отдавая какой-то там долг, разговаривать будет только Шарлотта хилл Вот и прекрасно! Кивнул своим мыслям детектив. «Будет, что обсудить по дороге в столицу». Рассудив таким образом, Бакстер надвинул шляпу на глаза и заснул. Оставив за спиной дом с тремя одаренными, ворчливыми и взбалмошными женщинами, Картер Бакстер Ли отправился бродить по городу, который когда-то стал для него родным. Он надел свою старую шляпу, да, позаимствованную у Чарли. Накинул кожаную куртку и бесцельно побрел по улицам. Ни один из поздних прохожих не заметил бы ничего необычного в этой мужской фигуре. Даже сам Бакстер не сразу осознал, что с ним происходит. С каждым шагом. С каждой сменой улицы он словно сбрасывал шелуху, накопившуюся за время его пребывания в столице. Это было похоже на то, как змея сбрасывает старую кожу, но с одним важным отличием. Ли сбрасывал новую шкуру и уверенно возвращался к старой. Сначала в лужу упал надоевший галстук. И неважно, сколько он стоил, Без этой вещи на шее Бакстер дышал свободнее. Затем он расстегнул верхние пуговицы рубашки. В какой-то момент Бакстер повел плечами, словно разминаясь, и его осанка немного изменилась. Исчезла лишняя напряженность. Плечи слегка сутулились, но от этого стали выглядеть только шире. Вернулась привычная грация движений та самая, что всегда присуща хищникам, готовым к любой атаке. Наверное, в этом и заключается разница между Бакстером, работником Брамманской губы, и Бакстером, сотрудником главного управления безопасности империи в столице. Этот человек в старой поношенной шляпе никогда не зажимал карандаш между ягодиц, поэтому его движения были мягче, плавнее и опаснее. Ли понял это, только снова оказавшись в горячо любимом городе. Он задумался, когда успел так сильно измениться в Клаудине и перенять повадки кабинетных лордиков, которые понятия не имеют, что значит рисковать своей жизнью на улицах ночного города. Зло сплюнув, Бакстер уверенно зашагал по кривому и темному переулку, Который пересекал последние тихие улочки города. Он спокойно направился в дальний район, где уже давно обосновались все представители преступного мира Брамонда. Когда детектив достиг своей цели, его взгляд снова стал стальным чувства обострились до предела. А руки то и дело сжимались в кулаки. Сегодня ему было не до игр. Бакстер пришел за ответами. Надеяться, что на него нападет кто-то из карманников и прочие шушеры, было, конечно, глупым, поэтому пришлось самому отлавливать одного из мелких нарушителей, буквально вытащив того из-за кучи мусора за воротник. Пусти! Пусти меня! Кому говорю? Извивался чумазый парнишка, тощий, как церковная мышь, и шустрый, как все воришки города. Что я тебе сделал? Пусти, старшие, придут, и тебе конец, понял? Бакстер лишь хищно оскалился и хорошенько тряхнул свой улов, чтобы визг испуганного мальчишки услышали те, кому это нужно. И старшие действительно вскоре появились. Ждать пришлось недолго, ведь детектив целенаправленно направлялся именно в этот район города. Поэтому, когда сзади раздался сухой ломкий голос, он лишь разжал кулак и спрятал руки в карманы куртки. — Вы редкий гость в наших краях, Ли, — раздалось за спиной детектива. — Слышал, что Брамонд покинули и передали обязанности блюсти закон в этом дождливом городе кому-то другому. Бакстер повернулся к говорящему и едва заметно кивнул в ответ. — Старли, — произнес он, — я уехал из Брамонда, чтобы занять место в Губи. Ты ведь знаешь, что это значит? В густой тени стоял невысокий жилистый старик в слишком широкой для него одежде. В руках он ловко крутил короткий нож, а у его ботинка лежал небольшой, но увесистый камень, который лидер воров запросто мог метко метнуть в случае необходимости. Удобное мягкое кресло, стол, за которым ты просиживаешь много новых штанов а еще быстро растущая важность. Твоя, например, должна увеличиваться с каждым годом», сказал Старли и выразительно осмотрел фигуру Бакстера. «Хотя, детектив, ты еще не успел нарастить себе важность сталии как некоторые. Что тебе нужно, императорская шавка?» — Мне нужно поговорить с одним из твоих людей, — ответил Бакстер, — с кем из братьев Люмер, что остался в живых. — Ли, ты нарушил границы моего района, схватил одного из моих людей и теперь требуешь выдать тебе братьев. Стоит мне лишь пальцем шевельнуть, и от детектива Бакстера Ли не останется и следа ты ведь знаешь я не терплю тех кто посягает на мои владения знаю с усмешкой ответил бакс а еще знаю насколько ты любопытен старли и я вижу насколько тебе интересно что привело меня сюда что заставило нарушить все договоренности и пересечь границу без поддержки именно поэтому Ты до сих пор не отдал приказ. Хотя по углам и крышам прячется не меньше дюшины твоих людей. Ты прав. Если бы они набросились все разом, от меня бы ничего не осталось. Ведь я пришел безоружным. Но что касается всего остального... Брось, старик. Мне точно известно, что одного из братьев уже нет в живых. Я даже знаю, в какую грязную историю они ввязались. Ведь тот, кто приказал убить одного из них, продолжает свои злодеяния и замышляет нечто ужасное. Мне не нужны проблемы, но нужны ответы. Боюсь, без разговора с тем братом, который еще жив, я не смогу поймать эту тварь, которая унесла столько жизней и готова унести еще больше если осуществит свои планы. И что с того? Люди ежедневно уходят из жизни. Иногда по своей воле, иногда при чьей-то помощи. Думаешь, твои слова смогут что-то изменить? Старли, все ли из тех, кто доверяет тебе свою безопасность? разделяет твои взгляды и готовы расстаться жизнью лишь потому, что ты считаешь себя судьей чужих судеб. А не задумывался ли ты, что у меня может быть информация о гибели одного из братьев Люмер? И тот из них, кто остался жив, возможно, был бы рад ее получить. Или ты теперь говоришь от имени всех? «Да как ты смеешь, мальчишка!» Старли крайне не любил, когда кто-то пытался подорвать его авторитет. А детектив Ли именно это и пытался сделать. Щенок! Старли служил в проклятом управлении безопасности, когда Ли еще бегал без штанов. И как не знать ему, Старли, насколько прогнила вся система, все эти винтики, которые должны работать как слаженный механизм. Насколько все погрязли в шантаже, услугах, давлении, принуждении и банальных взятках. И хотя песенка о жизни без войны все еще звучала красиво, она не давала гарантий, что внутри одной империи не возникнут проблемы. Деньги, безусловно, играют важную роль в жизни людей, И одаренных личностей. Но они не являются единственной формой вознаграждения за необходимые услуги. Одни могли заплатить звонкой монетой, другие – своими способностями, третьи – физической силой, а некоторые расплачивались собственной жизнью. Работники УБ не в силах изменить этот факт. Даже самые наивные и самоотверженные из них, такие как Ли, не смогут это сделать. Ведь тех, кто готов идти на крайние меры, всегда больше. Грязи всегда больше. Именно поэтому Старли однажды уволился из службы и после нескольких месяцев безделья разработал план. Идея была проста и стара как мир. Если ты не можешь победить всех преступников, то возглавь свою команду но установи правила, по которым они будут работать и не позволять им брать больше, чем необходимо для жизни. Установление контактов с работниками Губ Браманда оказалось легким делом, и мошенники, воришки и ловкачи самых разных мастей потянулись к Старли, ища его поддержки и гарантии безопасности. Небольшое дело бывшего детектива быстро росло и его репутация была безупречной в определенных кругах. Ему доверяли, его слушались. Он потратил много лет на создание своей репутации. И теперь какой-то выскочка из губ не должен подрывать доверие людей к Старли. — Ты поплатишься за свои слова, Ли! Старик Старли уже готовился дать сигнал своим людям, как вдруг рядом с Бакстером мягко приземлился еще один мужчина. Он был невероятно подвижен и тонок, едва доставая Бакстеру до плеча. Его фигура была настолько изящной, что детектив Ли, не узнав голос, мог бы подумать, что это какой-то молодой парень, потерявший терпение и решивший вмешаться раньше времени. «Я буду говорить с ним, Старли», — спокойно сказал мужчина. «Этот человек пришел ко мне, и решать, состоится ли наш разговор, буду я. Дело касается моего брата, и я не позволю тебе вмешиваться, тем более это Ли. А я давно не нарушаю правила. Мне нечего бояться». Взгляды Старли и детектива на мгновение скрестились. А затем Ли расслабился, повернулся к вновь прибывшему и, быстро взглянув на старшего из братьев, Люмир кивнул в сторону улицы, приглашая. «Пройдемся!»